«Десятое нояб Миссис Муни привела ко мне чудного доктора. Она боялась, что я помру. Я сказал ему, что не совсем болен, а просто забывчив». Он спросил, есть у меня друзья или родственники, а я сказал, нет, у меня никого нет. Я сказал ему, что у меня был друг Алджернан, и мы с ним бегали на перегонки. Он посмотрел на меня, как будто я чокнулся. Я сказал ему, что был гением, а он улыбнулся. Он говорил со мной, как с ребёнком, и подмигивал миссис Муни. Я рассердился, потому что он издевался над мной, выгнал его и запер дверь. Мне как... Кажется, я знаю, почему мне не везет. Это потому что я потерял заичью лапку и подкову. Нужно добыть новую.